Глава вторая. «Никто не хочет работать перед праздниками. Никто!» Убивалась председательница родительского комитета, скидывая в группу в WhatsApp е какие-то сметы. А кто хочет, заламывает двойную цену за срочность. Что будем делать? Будем стелить линолеум. Я уже присмотрела в Леруа Мерлен хороший, плотный, практически вечный. «Ничего вечного нет. На четыре года обучения хватит, и ладно. Мы потом все равно в другом кабинете будем учиться». «И сколько стоит ваш практически вечный?» 1200 за квадратный метр». «Вы что, с ума сошли? Да за такую цену можно в спортивном зале линолеум постелить». «Послушайте, цена оправдана высоким качеством товара. Вы что, хотите через полгода снова менять порванный линолеум? И вообще, это же дети!» Вы предлагаете экономить на их здоровье и безопасности? Примерно такие разговоры велись ежедневно в группе родительского чата. Родители ругались, спорили, доказывали свою правоту, находили товары дешевле, дороже, лучше, эстетичнее, искали хорошего специалиста по укладке пола. Дело, однако, не трогалось с мертвой точки. И классный линолеум продолжал радовать зияющей дырой. Вторая четверть, между тем, плавно близилась к своему завершению. Аркаша, привыкший к постоянным разборкам в группе, давно отключил звук уведомлений в чате и редко заходил туда. Времени свободного было мало. Основную работу он совмещал с двумя подработками. Возил матери в больницу продукты и лекарства, а свободное время старался уделять заботам о дочери. Ему и без того казалось, что Софийка страдает от недостатка внимания. И в редкие минуты, которые они проводили вместе, он старался компенсировать дочери время, проведенное без него, в компании с няней. И, конечно, задаривал ее подарками. «Пап, почему ты грустишь? Скучаешь по маме?» как-то спросила его Софийка, взобравшись с ногами к нему на колени. «Я тоже скучаю», — продолжала она, не замечая, как Аркаша нервно сглатывает плотный ком в горле. «Если она вернется, я пообещала себе, что никогда больше не буду ее огорчать, буду всегда слушаться и игрушки не буду раскидывать». «Сов, ты не виновата в том, что произошло», — как можно мягче сказал Аркадий, перебирая дочкины волосы. «А мама... Мы завтра позвоним ей по видеосвязи, хорошо?» «Раз уж она сама не в состоянии», — зло подумал он. Любовь к жене сменилась усталым разочарованием, запоздавшей грустной осенью после яркого, короткого и не очень жаркого лета. Уложив спать Софийку, Аркаша полез в телефон и отправил жене короткое сообщение. «Надеюсь, ты помнишь, что у твоей дочери день рождения 28 декабря. Не забудь ее поздравить». Щелкнул на ее аватарку, удиличивая изображение. В теплой стране, под яркими лучами солнца, красота Лианы достигла своего пика и совершенства. С фотографии на него глядела знойная красотка чем-то напоминавшее молодую Монику Белучи. И тут же в сознании отчего-то всплыло беззащитное, почти детское личико Риты. Количество непрочитанных сообщений в школьном чате перевалило за четыре сотни. Изумленно перемотав сообщение вниз, Аркаша уставился на явно раздутую до небес смету укладки линолеума. Коротко взглянув на часы и убедившись, что звонить еще не поздно, Аркаша набрал номер своего старинного приятеля Тимура. Тимур был убежденным холостяком, что, впрочем, не мешало ему иметь золотые руки. В отличие от Аркадия, зарабатывавшего на хлеб исключительно умственным трудом, Тимур добывал деньги, трудясь физически. Он был и столяр, и плотник, и слесарь, и монтер, заядлый охотник и рыбак. А еще он превосходно укладывал линолеум. «Тебе, братка, бесплатно сделаю», — пообещал Тимур по телефону. «Только это, у меня два ноута полетели, прошивка нужна. Сделаешь?» «Окей, договорились. Завтра на замер приду, скинь адрес». «Давай, чувачок». Тимур и в самом деле не подвел. На следующий день они с Аркадием уже оценивали в школьном кабинете фронт работ. «Да вообще не вопрос. За выходные сделаю». Тимур, скомкав старую смету, отправил ее прямиком в мусорное ведро. «Только мебель нужно будет в коридор вынести». «Хорошо. Завтра попрошу у старшеклассников». Рита, еще бледная после болезни, кивнула головой. «У нас завтра еще три урока просто», — виновато добавила она. «Да зачем кого-то просить? Мы сами все сделаем», — бодро откликнулся Аркаша. «С родительским комитетом я уже все обговорил, все согласны, поэтому управимся до праздников. Ключ от кабинета на вахте будет? В учительской висит запасной, сейчас принесу». Рита, подхватившись, ушла, вся красная от смущений. В присутствии мужчин она всегда стеснялась. Не стеснял ее один лишь слава. «Вот это да!» — потрясенно сказал Тимур, когда Рита вышла из класса. «В первый раз вижу такую ярочку. Глазки в пол потупила, смущаться умеет. Офигеть! Она из какого века сюда выпала?» Просто скромная, пожал плечами Аркаша. Сравнение Риты с Ярочкой неприятно поразило его слух. «Я такое в жизни не встречал», — восторженно продолжал Тимур, вынимая из кармана рулетку. «Я не я буду, если я с ней не познакомлюсь поближе. Вот давай спорим, что я...» «Вот ключ от Лабаранской. Там можно будет переодеться, перекусить». В кабинете неожиданно появилась Рита со связкой ключей. «А это ключ от класса». Благодарю". «Благодарю». Чинно улыбаясь, Тимур принял из рук Риты ключи, тщетно пытаясь поймать ее взгляд. «А какая у вас мягкая кожа?» М -м Клоун выругался про себя Аркадий. Манера Тимура смущать людей его изрядно бесила. «Пойдем тебе еще в строительный ехать. Извините, это у него манера общения такая». — сказал он уже вслух, подталкивая стреляющего глазами в Риту Тимура. «До свидания!» «Надеюсь, это не последняя наша встреча!» — пропел Тимур, неохотно шагая к выходу. «Идиот, ты чего несешь? Какая встреча!» — накинулся на него Аркадий, когда мужчины вышли на улицу и шли по направлению к парковке. «Спасибо тебе, друг!» — сердечно сказал Тимур, потирая огромные лопатообразные ладони. «На твоих глазах случилось чудо! Жены ненавистник превратился в лавеласа!» «Слушай, правда! Спасибо тебе за эту работку! Если бы не ты... Короче, братка, она будет моей! Вот увидишь!» Похлопав дружески Аркадия по плечу, Тимур задвинулся в свой пикап и, довольный собой жизнью тронулся с места. Остолбеневший Аркадий остался стоять на парковке с разинутым ртом и стоял до тех пор, пока в спину не посигнали. Что-то в этой ситуации ему определенно не нравилось. Вот только что. На второй. И завершающий день ремонта Тимур явился с цветами. Аркадий мрачно наблюдал, как Тимур, напивая что-то себе под нос, распаковал большую прозрачную вазу, напоминающую гигантское ведро. Набрав в вазу воды, он воткнул туда букет — бордовые розы на фоне белоснежных хризантем. «Страсть и невинность в одном флаконе», — заметил он, расправляя бутоны. «Дерзкое и самое возбуждающее сочетание, если ты понимаешь, о ком я». «Ты работать будешь сегодня или как?» — недовольно отозвался Аркадий. «И вообще я не понимаю, чего ты лезешь. Ты же видел ее с молодым человеком, и, по-моему, у них все очень серьезно». «Ты про этого недомерка?» Хохотнул Тимур, берясь за один конец линолеума, свернутого в плотный рулон. Да это же недоразумение какое-то, а не мужик. Его ж одним пальцем перешибить можно. Сопля какая-то. Нет, ей нужен совсем другой типаж мужчины. Физически крепкий, чтобы оттенять ее природную хрупкость. Ты видел, какие у нее руки? Какие? Процидил Аркадий. Болтовня Тимура его безмерно раздражала. Нежные, белые, мягкие, перечислил Тимур, блаженно закатывая глаза. Такими тяжелее букетов с цветами ничего поднимать нельзя. А за такого выйдет! Овощи начнет сама таскать из магазина килограммами. Ты думаешь, он ее красоту ценить будет? Да нифига! залезет ей на шею своим тощим задом и будет погонять и покрикивать. — А пальцы? Ты видел, какие у нее пальцы? — Нет. Давай разворачивай, хорош языком чесать. — Они же без лака, — благоговейным шепотом возвестил Тимур. — Я в жизни не видел женских ногтей, не покрытых лаком. Кругом одни хищницы с длинными когтями. Так и норовят запустить их к тебе в кошелек, в жизнь, в глотку. Тошнит прямо от этой пестроты искусственной. И тут такое чудо! Сколько ей лет, как думаешь? Не знаю, неохотно отозвался Аркадий. Не думал об этом. Это было, конечно, неправдой. Рита, полузабытая после последних перенесённых треволнений, вновь ярко всплыла в его мыслях, затмевая собой всё остальное. Сам Аркадий связывал это с эффектом белого медведя, потому что думал о том, о чём думать себе запрещал. Однако чем больше он отгонял от себя мысли о Рите, тем наглее они лезли ему в голову и ничего с этим поделать он не мог. «Зачем она тебе?» — с плохо скрываемой болью спросил он. «Ты же ненавидишь женщин, коллекционируешь их как бабочек. Ищешь очередную жертву?» «Нет», — улыбнулся Тимур, — «это бабочка особенная. Уж поверь мне, я знаю, что говорю». Она вошла, сияющая с лучезарной улыбкой на губах. Слава заваливал ее милыми СМС, и Рита, непривычная к такому обращению, тихо млела от счастья. «Много ли надо женщине, чтобы чувствовать себя счастливой?» «О, вы уже закончили!» — отметила она с восторгом, оглядывая обновленный класс. «Спасибо вам большое за помощь!» «От меня, от детей, от всех родителей. Большое вам спасибо». «Да не стоит. Эти два дня работы с лихвой восполнила одно знакомство с вами, Риточка». Тут же включил кота Тимур. Пользуясь тем, что Рита отвлеклась, делая фотоотчет для родительского комитета, он взглядом и жестами велел Аркадию убираться во свояси. Тот делал вид, что не понимает языка телодвижений. «Благодарю», — с достоинством ответила Рита, вынимая из сумки конверт с деньгами. «Но все же два дня работы требуют более существенной оплаты. Вы не находите? Вот возьмите». Э, «Не стоит, Рита Вилевна. Лучше на эти деньги купить детям какие-нибудь подарки» предложил Аркадий, почти с ненавистью отмечая, как Тимур жадно разглядывает Риту со спины. «Да, вы уверены?» растерялась она, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Абсолютно. Вот прямо сейчас поедем с вами и купим. Я до пятницы совершенно свободен», просиял Тимур, цитируя Винни-Пуха. «Пойдемте, пойдемте, я хочу лично купить детям подарки», добавил он, заметив замешательство Риты. «Я думаю, Рита Вилевна сама решит, что делать с этими деньгами», сквозь зубы сказал Аркадий. Ему хотелось врезать кулаком по этой нагло ухмыляющейся клоунской физиономии, орать от ярости и бессильной злобы. «Что это с ним?» «Вообще мне надо посоветоваться с родительским комитетом, может быть, они...» Рита все еще была очень растеряна, но сопротивляться четким командам не могла. Сказывалось мамина воспитание. «Да что с ними советоваться? Кто лучше вас знает ваших учеников, Риточка?» Пропел Тимур, подталкивая Риту к выходу. «Аркаш, дверь закроешь?» «Что за цветы, говорите?» «Так это от меня, лично для вас. Вы прекрасны, как эти цветы!» Рита внезапно обернулась и поймала на себе взгляд полной боли и тоски. Взгляд одинокого волка, безнадежно воющего на луну в глухом лесу. Секунда, и волчий взгляд исчез. Аркадий снова надел на лицо непроницаемую маску. «Странно всё это. Может быть, ей показалось,